юис Мерри Веттер 1770-1838 Американский путешественник Во время путешествия по Северной Америке вместе с Кларком проследил все течение Миссури, поднявшись на лодках от устья Великой реки до ее главного истока включительно на расстояние более четырех тысяч семисот километров. Дневники Льюиса Кларка и некоторых других участников экспедиции были обработаны и сведены в общее описание путешествия, изданное Филадельфии в 1814 году. По Парижскому договору 1803 года Наполеон I, продал Соединенным Штатам Америки, Луизиану, иначе говоря, бассейн Миссисипи, формально принадлежавший Франции площадью около 2,3 миллиона квадратных километров за 60 миллионов франков. Территория Луизианы, правобережье Миссисипи с Новым Орлеаном, было очень слабо освоено и еще слабее исследована Границы ее на Западе оставались совершенно неясными. Не была проведена граница и на севере между французской Луизианой и британской Центральной и Западной Канадой, где большую активность проявляли агенты англо-канадской северо-западной компании. 18 января 1803 года президент Томас Джефферсон обратился со специальным посланием Конгрессу, в котором ходатайствовал об ассигновании 2500 долларов формально на дело расширения внешней торговли Соединенных Штатов, а в действительности на посылку экспедиции для исследования Северо-Запада. Такого рода маскировка, писал он, нужна, чтобы не привлекать излишнего внимания и обезопасить ее от тех препятствий, какие заинтересованные лица в противном случае могли бы поставить на ее пути. Для исследования бассейна Миссури и отыскания лучшего водного пути к Тихому океану Джефферсон приказал организовать экспедицию, начальником которой назначил своего секретаря-офицера Мерри Веттера Льюиса. Помощником себе Льюис выбрал товарища по военной службе Уильяма Кларка. Кроме географических заданий, им поручалось собрать этнографические сведения о западных индийских племенах. Джефферсон предоставил Льюису полную свободу в выборе маршрута, так как не исключались, вооруженные столкновения с индейцами, подстрекаемые английскими агентами. Целью вашей миссии, говорилось во врученном им предписании, является исследование реки Миссури и тех ее важнейших притоков, которые по направлению своего течения и связям с другими водными путями, имеющими сток к Тихому океану, будто Колумбия, Орегон, Колорадо или любая другая река, могут явиться кратчайшим и удобнейшим для торговли водным путем через весь североамериканский континент. Им также было дано задание тщательно изучать географию и геологию пройденных областей, Их экономические возможности и население, а также собрать сведения относительно областей, лежащих в стороне от их маршрута. Они должны были выяснить, является ли устье Колумбии таким же удобным центром для пушной торговли, как залив Нутка, и нельзя ли доставлять скупленные меха через Северную Америку, вместо того, чтобы возить их вокруг всей Южной. Это была первая правительственная американская исследовательская экспедиция, широко поставленная, превосходно обеспеченная всеми необходимыми средствами. Судя по записям в дневнике одного из участников, исследователи думали, что их ожидают величайшие опасности, что им придется сражаться с дикарями гигантского роста, ненавидевшими белых. Экспедиция из 40 человек выступила из Вашингтона летом 1803 года. Перевалила Апалачи, спустилась в сентябре вниз по Огайо от Питтсбурга до устья реки и поднялась по Миссисипи до устья Миссури, где и остановилась на зимовку. В первые же дни американцам повезло. они повстречали старого француза с несколькими индейцами племени сиву это был канадский охотник он говорил на языках большинства племен живших по берегам Миссури, и согласился сопровождать экспедицию в качестве переводчика в середине мая 1804 года началось сплавание вверх по Миссури на шлюпке и двух больших челнах в своих записях, Льюис и Кларк отмечали обилие дичи по берегам, включая бобров, мясистые хвосты которых считались деликатесом, а также крупные стада оленей и бизонов. Им попадались многочисленные группы индейцев – осейджей, сиу или махасов, которые все, по-видимому, находились на грани полного вырождения». Индейцы из племени Рикари или Ри сначала произвели на путешественников впечатление самых честных, приветливых и трудолюбивых из всех индейцев. Несколько случаев воровства вскоре заставили их изменить свое мнение. Индейцы этого племени занимались не только охотой, но и выращивали злаки, горох и табак. В начале декабря, преодолев более двух с половиной тысяч километров, экспедиция остановилась на вторую зимовку, основав форт. С местными индейцами, манданами, по инструкции Джефферсона, американцы обращались хорошо и установили дружественные отношения. Индейцы помогали Лилюису и Кларку, сообщали об условиях судоходства по рекам системы Миссури и своих торговых путях. В отчете Кларка приводятся некоторые подробности о племени Манданов. Главным свойством божества Манданы считают способность исцелять. Вследствие этого они признают два божества. Одно они называют великим целителем, другого — духом. Не менее примечательна легенда об их происхождении, Сначала они будто бы жили в большом подземном селении у берега озера. Но корни одной виноградной лозы проникли так глубоко, что дошли до манданов. Тогда некоторые из них поднялись по этой лозе и очутились на поверхности земли. Они вернулись домой с такими пылкими рассказами о богатых охотничьих угодьях, об обилии на земле дичи и плодов, что прельщенный народ решил тут же добраться до благословенных краев. Уже половина племени вышла на поверхность земли, когда лоза согнулась под тяжестью одной толстой женщины и обломилась, так что остальные уже не могли выбраться наверх. Манданы верили, что после смерти вернутся на свою подземную родину. Правда, попадут туда только те, чья совесть будет чиста, остальные будут брошены в огромное озеро. К весне 1805 года американцы построили шесть новых небольших челнов, так как большие речные суда могли оказаться непригодными для плавания в верховьях Миссури. Нагрузив один из челнов мехами, Кларк отправил часть людей в Сент-Луис. И теперь в экспедиции осталось всего 30 человек, полных речумости, достичь своей цели. Со времен младших вареннов, первыми посетивших манданов, то есть с сороковых годов XVIII -го века, в верхнем бассейне Миссури побывали сотни скупщиков пушнины из разных частей Северной Америки. Льюис и Кларк. при дальнейшем движении на Запад, не сделали никаких географических открытий в прямом смысле этого слова. Они только собрали и упорядочили обширный географический материал, подытожили данные, собранные их предшественниками. дали некоторым географическим объектам английские названия, которые с того времени встречаются на картах северо-западных областей Соединенных Штатов Америки. Иными словами, они были не первооткрывателями, а исследователями.